Глава 27. Он просто хочет посмотреть, как ты будешь танцевать в узких штанах, весело заметила Лисира, следя за взглядом демона, слишком пристально рассматривающего меня. Черный ангел посмотрел на нее недовольно. Его глаза вспыхнули на миг. Затем он пожал плечами, одарив демоницу невинной улыбкой. Ударь меня, если это неправда. А где Лид?» — спросила я, смотря на пустое место рядом со мной. Пытается совладать с новыми силами. усмехнулся черный ангел. Думаю, он присоединится к нам только поздним вечером или уже завтра на дуэли. Ты ведь понимаешь, что мы не можем выпустить его на арену с неподконтрольным элементалем. Я кивнула, подумав, что с радостью бы присоединилась сейчас к темному целителю, прихватив своего сфинкса хаоса. Нам не мешало бы наладить отношения. Вчера она так и не появилась, гуляя по своим сфинксовым делам. А как же Асторит? Я кивком указала на погрузившегося в задумчивое состояние демона. Они быстро договорились к взаимному удовлетворению. Хмыкнул черный ангел. Сейчас было самое время рассказать, узнанное от светлого мага. Одной мне ни за что не осуществить свой план, а вот с парочкой заинтересованных демонов шансы увеличиваются. И гений со своими штучками просто необходим. Банда. Вчера у меня был разговор с магом С магмы Школы Белого огня. И он рассказал о способе добыть душу для нашей преподавательницы. Начала я. И как же? В подвалах школы Белого огня хранятся нетронутые души? Сизвела Сторет, зорко посматривая на меня. Почти. У верховного демона хранится тарены, древний камень душ. Шепотом произнесла я. Что? Не поверил мне Нестор, смешно округлив глаза. Почему я об этом не знаю? Зачем нам камень? И ты думаешь, стоит доверять Светлому? Переспросил черный ангел. Специальные артефакты, созданные как сосуды для душ демонов. Только я не понимаю. Разве они не пустые?» Недоумевал до Но я видела, как его глаза азартно заблестели. Я читала, что есть магический ритуал, с помощью которого в такой артефакт можно поместить частичку души живого существа. Ты на что намекаешь, Лисира? Голубые глаза пристально посмотрели сначала на меня, потом на демоницу. Но каждый из нас сможет отделить частичку души и заключить в Тарине. С чего это ты решила, что этот рассольник понравится магистру? спросил черный ангел. То есть ты не спрашиваешь, получится у нас это или нет, а сразу переходишь ко второму вопросу. Победно улыбнулась я, ни на минуту не сомневалась, что смогу заинтересовать их. Банда. К тому же, разве ты не хочешь проникнуть в святая святых верховного демона? Искра, ты становишься все невозможнее с каждым днем, буркнул тот в ответ, не сводя с меня странного оценивающего взгляда. Слишком много времени провожу в твоей компании, ангелок подколол в ответ. А если мы случайно перенесем не частичку души, а больше? спросила Лисера. Вот этим и займется наш гений, расчёты и артефакты, его страсть, воскликнула я, не рассчитав силу ударила демона по спине. Асторет насупился, но было заметно, что похвала ему понравилась, и проворчал: "Займусь сегодня же. Надо же настоящий артефакт. А там только один или будут еще?» Я подумал, что хорошо бы в запасе держать. Не минута без науки. В этом весь Асторет. Я не буду жертвовать кусок своей души на ваши шарлатанские опыты, крестив руки на груди, ответил Таран. Впервые за весь завтрак мешавшись в разговор. Последнее время он был немногословен. Не то чтобы жалко, но искра. Мы не милосердию здесь обучаемся, начал Ангел. Легче было бы поймать какого-нибудь ненужного и сдать его преподавательнице. Да-да, Я знаю. Кровавые ритуалы, ночные убийства. Тебе что, трудно? Испугался потерять себя? Какая же ты упрямая искра. Скажи спасибо нашей проклятой связи. Если бы не она, то я бы ни за что не согласился. Но почему-то охрана твоей жизни имеет для меня огромное значение. И Я не могу противиться этому гложущему изнутри чувству. Сколько осталось до конца месяца? Таким потерянным и несчастным я его еще никогда не видела. Мне внезапно захотелось обнять его и уверить, что мы обязательно найдем способ разорвать связь. Но я замерла на стуле, решив не поддаваться протяжению. Хаос его побери. Разве мне не хватает одного сероглазого демона, поселившегося в моих мыслях? Чёрный ангел На тебе подготовка к проникновению в резиденцию Верховного Демона. С ума сошла? Давай-ка ты просто спросишь у него. Уверен, он тебе всю сокровищницу отдаст. Ни за что. Планируем проникновение и незаметное изъятие, гнула я свою линию, хотя могла бы спросить, но почему-то мне не хотелось вовлекать демона в свои личные дела. И я даже знаю, Кто нам может помочь, обойти охрану?» подмигнула я. И кто же? недоверчиво спросил черный ангел. Прикрыв глаза и делая вдохи, выдохи, пытаясь успокоиться. Огненный демон? преподаватель по воздушным полетам и битвам? переспросила Лессира, мечтательно улыбнувшись. Он самый. Заговорщицкий подмигнула я. Наш разговор был прерван звуком гонга, возвестившим о скором начале магической дуэли. Делаем ставки? Внес предложение полный энтузиазма Тар. Отодвинув стул. Вот кто точно не хочет пропустить состязание. Если Светлые смогут побить друидов за две минуты, я выиграю возможность провести десять атак на каждого из вас, и вы не будете выставлять магические щиты. И "Станете отбиваться?" "Что? Обнаглел демон?" "Согласен". Я сама не заметила, как заулыбалась, чувствуя себя на своем месте здесь и сейчас, в компании этих чокнутых демонов. Так мы и направлялись на арену. Когда передо мной появляется верховный демон. Он подмигнул и взял меня за руку. "Ты в порядке, Искра?" У меня не было слов, чтобы ответить на это. Я в порядке? Не уверена. К счастью, похоже, он не ждал моего ответа. Верховный демон повернулся к летающей мини-горгулье, которая что-то возбужденно шептала, издавая звуки, похожие на писк мыши и звон колокольчиков. А Азарет Хэштерит величественно кивал, будто понимал каждое слово. Спасибо, Дерф. Он протянул руку, и горгулья дала ему пятерку. «Серьезно?» Демон повернулся ко мне с широкой улыбкой на лице. Итак, Дерв очень зол. Но это нормально. Тем не менее, я не хочу находиться поблизости, когда он решит выпустить на воле свой гнев. А на что он злится? поинтересовалась я, осматривая каменное, но проворное существо хаоса. Потому что вы раскололи пару камней на арене в прошлый раз, и сейчас он не хочет, чтобы другие команды доломали. Команды направились к выходу на арену, как делали мы вчера. Может, мы можем помочь Магии? спросила я. Не беспокойся о нем. Он сам все восстановит. Но поворчать любит. Я посмотрела на бесстрастное выражение лица Зара, как всегда серьезный, и сосредоточенный но в то же время прислушивается к низшим созданиям не отталкивает и вникает в их проблемы я слышала что он сместил своего отца который совершенно не заботился о королевстве пребывая в задумчивости перевела свой взгляд на арену пытаясь не пропустить разворачивающиеся события команда «Школы белого огня в ослепительно белых одеждах появилась на арене Под приветственные крики с противоположной стороны приближалась команда Академии Друидов в зелёных одеждах, показывая свою принадлежность к стихии. Верховный демон наклонился ко мне и прошептал: "За какую команду ты болеешь, Искра?" "Я не раздумывая ответила: "Школу Белого Огня". Он усмехнулся: "А ты? Друидов?" Несмотря на свой тонкий душевный склад характер, на поле боя они отличные бойцы, которым подчиняется все живое. Он перевел взгляд своих стальных глаз на меня. "Тебя что-то беспокоит?" Решила задать вопрос, который уже некоторое время интересовал меня. Но раньше мне было немного неудобно об этом спрашивать. Хотелось понять, Почему такой молодой демон стал повелителем? Что случилось с твоим отцом? Много десятилетий назад в королевстве были постоянные войны между демоническими кланами. И мой отец был жестоким правителем, который не прислушивался к народу. Высшими демонами был организован заговор. Тогда он и погиб. Я выжил приняв обязательства перед хаосом и тьмой и дал отпор захватчикам объединив кланы хотя мне до сих пор стоит огромных трудов держать их в подчинении тебе стоило огромных трудов удержать престол неимоверно искра я не хочу чтобы ты питала иллюзий на мой счет. я не светлый который хочет сеять добро в мир я темный, безжалостный Уже боюсь, улыбнулась я. Его ответ поглотил рев огня, рвущийся с арены. Будь осторожен с белыми магами. Иногда светлый не значит хороший. Так же как и тьма темная — не значит плохая, прошептала я, смотря в его глаза, притягивающие меня. У всего в мире есть две стороны. Искра В это время одна из друидов вышла вперед. Девушка с выразительными зелеными волосами. Курама. вычленила ее имя из выкриков адептов. Она вытащила кислотного цвета розу, которая была подколота к ее волосам, Отламывая шип, который моментально размножился и сплошным градом атаковал белых магов. Смертоносные, грозные Они прозили двоих противников. Остальные успели поставить щиты белого огня, сжигая шипы. ярко зеленые глаза друида вспыхнули в воодутотворении. Следующий миг струя белого пламени ударил ей в грудь, выбивая из дуэли. Жаль. Мне она понравилась. Необычная девушка. Ее техника Следующий удар нанес высокий парень, ставши на колени и выпустив струи белого огня на арену, мгновенно заполняющего все пространство и устремляющегося к друидам. Парень-друид в купюшоне быстро нанес удар кнутом в нескольких направлениях по жадному огню, погашая его. Кнут, как отдельная живая сущность, громко чавкала, соприкасаясь с пламенем. Мне кажется, что кнут живой, произнесла я. Это не кнут, пояснил Верховный демон. А что же? Лоза хаоса, выращенная из семян с использованием природных сил друидов. Благодаря этому и превращенная в колючую боевую лозу, способную пробить стальные доспехи. Я даже не сомневаюсь, что на нее наложено магическое заклятие. Они могут сделать брешь в щите белых магов. Могут. Еще несколько ударов, и только остаточный белый дым заполнил круг, ухудшая видимость. Трое друидов сложили руки, начали песнопение, Отчего по моей руке пошли мурашки. Слишком много потустороннего и демонического было в их интонациях и темпре голосов. Древнедемонический пояснил сероглазый правитель, сидевший рядом как простой адепт, решивший посмотреть на дуэли. Моя команда сидела тоже рядом со мной, притихнув и внимательно следя за происходящим в круге. «Клык даю, что там растения хаоса". Взвыла Сторет, откидывая чулку, чтобы получше рассмотреть действие. Земля вздрогнула, Обеснапение усилилось. Белые маги пошли в атаку, кидая колючие сгустки огня, решив не дожидаться подарков, проламывая выставленный зеленый щит друидов. Агрон тента сабадони разнеслось над ареной, и друиды опустились на колени. Потратили всю энергию. Буркнул недовольный Таран, надеясь на их выигрыш и свою победу в споре. Не зря потратили. Смотрите. Верховный демон сознанием дела показал рукой в сторону ростка, быстро принимающего форму гуманоида с огромными, в демонический рост игольчатыми шипастыми листьями. Растение аджиги переводится как демоническая трава огня. Я услышала удивление в его голосе. Растение, обитающее в южной части мира хаоса, остро реагирующее на жар, закрывая листья вокруг своей добычи и сокрушая его до смерти. Это демоническое растение фактически преследует любое тепло, которое оно замечает. "Искра, внимательно смотри, как они его контролируют", прошептал верховный демон. "Я перестроилась" На целительское зрение, пытаясь отыскать связь, и она была тонкая, зеленая, тянущаяся от трех друидов к растению. Оно пожирает их энергию, прошептала я, прикрывая рот ладонью. Что же они делают? Неужели выигрыш так важен? Сможешь отсечь? серьезный взгляд Зара говорил о том, что он не шутит. Наверное, А зачем, Зар? Разве судьи не контролируют участников? Могут не успеть. А эти неугомонные решили выиграть любой ценой. Смотри, он начал охоту, воскликнула Сторет. И правда, Росточек бросился обниматься с белым магом, пытающимся отбиться от него огнем. Но растение только поглощало и поглощало огонь, пока наконец не добралось до мага. Тут начал затягивать его в свои листики. Отсекай, приказала Заря. Я кивнула. Уж жертв точно не нужно. И призвав тьму и свет, отсекла связывающую нить. Растение отпустило мага, осев на песок. Трое друидов упали без сознания. Последний друид выставил вокруг себя шарообразную зеленую пелену защиты. И выждал случая для нападения. Вперед вышел Михаэль, начав разбег. Он на ходу вытащил меч и ударил по щиту последнего зеленого. Щит осыпался зеленью на песок. Победа за школой белого огня. Ребята, я скоро вернусь. Мне тут с друидами познакомиться надо. Асторет вскочил с места и помчался к выходу с арены. Лессира Таран, держите его. Гений, мы не меняемся семенами, мы серьезные демоны. Только кровь и души, проворчал Таран. Я закатила глаза, улыбаясь. Они невозможные демоны. Ты освоилась искра, прошептал демон. Будь осторожна. Завтра Дроу они сильные соперники. И почему-то у меня вырвалось Но ты ведь будешь рядом в случае непредвиденных событий. Я всегда буду рядом. Я не знала, что ответить. Не хотела портить этот момент, от которого сердце в груди подскакивало. И тем труднее мне давалось приятное решение.